Глава 21. Мадам Монталини остается в довольно затруднительном положении, а мисс Никльби остается без всякого положения. Волнение, испытанное Кэт Никльби, три дня не давало ей возможности вновь приступить к работе у портнихи. По истечении этого срока Она в обычный час направилась усталыми шагами к храму моды, где правила самодержавна мадам Монталини. За это время недоброжелательство мисс Нэк отнюдь не потеряла свои силы. По-прежнему молодые леди добросовестно избегали всякого общения с опороченной товаркой. А эта примерная особа мисс Нэк, немало не потрудилась скрыть неудовольствие по поводу возвращения кэт честное слово сказала она когда ее поклонницы столпились вокруг помогая ей снять шляпку и шаль я думала что у иных людей должно хватить духу удалиться окончательно раз они знают какой помехой является их присутствие для порядочных особ но странный у нас мир ох какой странный Высказав это суждение о мире таким тоном, каким обычно высказывают суждения о мире люди, находящиеся в дурном расположении духа, то есть так, словно они не имеют к нему никакого отношения, мисс Нек испустила глубокий вздох, как бы смиренно сокрушаясь о греховности рода человеческого. Свита не замедлила повторить этот вздох, и мисс Нек готовилась одарить ее еще некоторыми моральными поучениями. Но тот голос мадам Монталини, дошедший по переговорной трубке, потребовал мисс Никльби наверх привести в порядок выставку моделей. Честь, заставившей мисс Нек так сильно тряхнуть головой и так крепко закусить губы, что способность вести разговор была временно ею утрачена. — Ну как, мисс Никльби? — спросила мадам Монталини, когда как предстала перед ней. Вы совсем выздоровели, дитя? Мне гораздо лучше благодарю вас, — ответила Кэт. Хотелось бы сказать мне то же самое о себе, — заметила мадам Монталини, садясь с усталым видом. Вы больны? — спросила Кэт. Меня это очень огорчает. — Собственно, не больна, а дитя, а встревожена, встревожена, — ответила мадам. «Это меня огорчает еще больше», — кротко сказала Кэт. «Физическую боль гораздо легче выносить, чем душевную». «Да, а еще легче говорить, чем выносить ту или другую», — заявила мадам с величайшей досадой, потирая себе нос. «Принимайтесь за работу, дитя, и приведите все в порядок». Пока Кэт размышляла о том, что могут предвещать эти симптомы необычайного раздражения, мистер монтолини просунул в полуоткрытую дверь сначала кончики баткенбардов а затем голову и нежным голосом осведомился здесь ли моя жизнь и душа нет ответила его жена можно ли так говорить если она цветет здесь в салоне словно маленькая роза в дьявольском цветочном горшке настаивал монталини можно ли ее крошки войти и побеседовать «Разумеется, нет, — ответила мадам. — Ты знаешь, что я тебя никогда не пускаю сюда. Уходи». Однако крошка, ободрённый, быть может, более мягким тоном ответа, осмелился взбунтоваться и, прокравшись в комнату, на цыпочках направился к мадам Монталини, посылая ей на ходу воздушный поцелуй. «Почему она себя мучит и кривит своё личико, превращая его в очаровательного щелкунчика?» — попросил Монталини левой рукой обвивая талию своей жизни и души, а правой притягивая ее к себе. О, я тебя не выношу, ответила жена. Не выно... — Как не выносить меня? воскликнул Монталини. Выдумки, выдумки, этого быть не может. Нет женщины на свете, которая могла бы сказать такую вещь мне в лицо, в лицо мне, говоря это. Мистер Монтолини погладил свой подбородок и самодовольно посмотрел в зеркало. «Какая пагубная расточительность!» — тихо промолвила жена. «Все это от радости, что я завоевал такое прелестное создание, такую маленькую Венеру, такую чертовски очаровательную, обворожительную, обаятельную, пленительную маленькую Венеру!» — сказал Монталини. «Подумай, в какое положение ты меня поставил!» — упорствовала мадам. — Никакой беды не будет, никакой беды не может быть с милочкой, — возразил мистер Монтолини. — Все прошло, ничего плохого не случится, деньги будут получены, а если они заставят ждать, старому Никольбе придется снова приковылять сюда, а не то ему вскроют вены на шее. Если он осмелится мучить и обижать маленькую, — тише, — перебила мадам. «Разве ты не видишь?» Мистер Монтолини, который под влиянием горячего желания уладить дело с женой, либо не замечал до сих пор, либо притворился, будто не замечает мисс Никольби, понял намек и, приложив палец к губам, понизил голос еще больше. Тогда началось перешептывание, продолжавшееся долгое время, в течение коего мадам Монталини, по-видимому, не раз упоминала о некоторых долгах, сделанных мистером Монтолини до того дня, как она очутилась под покровительством мужа, а также о непредвиденных издержках на уплату указанных долгов, и, наконец, о некоторых приятных слабостях этого джентльмена, вроде пристрастия к картам, мотовства, лени и любви к лошадям. Каждый из этих пунктов мистер Монталини опровергал одним или несколькими поцелуями, в зависимости от степени важности. Результатом всего этого было то, что мадам Монталини осталась в восторге от своего супруга, и они отправились наверх завтракать. Кэт занималась своим делом и молча размещала всевозможные уборы, по мере своих сил самым лучшим образом, как вдруг вздрогнула, услышав в комнате незнакомый голос. И вздрогнула снова, когда, оглянувшись, обнаружила, что некая белая шляпа, красный галстук, широкая круглая физиономия, большая голова и часть зеленого пальто также находятся в комнате. — Не пугайтесь, мисс, — сказал обладатель вышеписанной наружности. — Послушайте, здесь торговля модным товаром? — Да, — с величайшим изумлением ответила Кэт. — Что вам нужно? Незнакомец ничего не ответил. Но сначала, оглянувшись, словно для того, чтобы поманить кого-то за дверью, преспокойно вошел в комнату, а за ним по пятам следовал маленький человечек в коричневом костюме, чрезвычайно пострадавшем от времени, который принес с собой смешанный запах затхлого табака и свежего лука. Костюм этого джентльмена был весь в пуху, а башмаки, чулки... И нижняя половина одеяния, от пяток до пуговиц на спине фрака включительно, были густо разрисованы брызгами грязи, попавшей сюда две недели назад, когда еще не установилась хорошая погода. У Кэт мелькнула догадка, что эти привлекательные субъекты явились целью завладеть незаконным образом теми удобоносимыми вещами, Какие поразят воображения! воображение! Она не пыталась скрыть свои опасения и сделала шаг к двери. — Подождите минутку, — сказал человек в зеленом пальто, тихо прикрывая дверь и прислоняясь к ней спиной. — Это дело неприятное. — Где ваш главный? — Мой? — Кто, как вы сказали? Дрожа спросила Кэт, ибо ей пришло в голову, что главный может означать на воровском жаргоне «часы». «Или деньги?» «Мистер Монтельхини», — сказал пришедший, — «где он обретается? Он дома?» «Кажется, он наверху», — ответила Кэт, слегка успокоенная этим вопросом. «Он вам нужен?» «Нет», — ответил посетитель, — «он мне, собственно, не нужен. Вы только передайте ему вот эту карточку и скажите, что если он хочет поговорить со мной...» и избежать хлопот, то я здесь. Вот и все. С этими словами незнакомец сунул в руку Кэт квадратную карточку из плотной бумаги и, повернувшись к своему приятелю, заметил с развязным видом, что комнаты здорово высокие, с чем приятель согласился, добавив в виде иллюстрации, что здесь за глаза хватит места мальчику вырасти в мужчину, не опасаясь, что он когда-нибудь заденет головой потолок. Позвонив в колокольчик, чтобы вызвать мадам Монталини, Кэт взглянула на карточку и увидела, что на ней красуется фамилия Скелли. Еще какие-то сведения, с которыми она не успела ознакомиться, так как ее внимание было привлечено самим мистером Скелли, который, подойдя к одному из трюмо, сильно ткнул его в середину своей тростью с таким хладнокровием, словно оно было сделано из чугуна. «Хорошее зеркало, Тикс!» сказал мистер Скелли своему другу. — Да, — отозвался мистер Тикс, оставляя следы четырех пальцев и двойной отпечаток большого пальца на куске небесно-голубого шелка. И заметьте, сделать эту штуку тоже денег стоило. Шелка мистер Тикс перенес свое восхищение на некоторые элегантные принадлежности туалета, а мистер Скелли, не спеша, поправил галстук перед зеркалом, а затем с помощью того же зеркала приступил к тщательному исследованию прыщика на подбородке. Он еще занимался этим увлекательным делом, когда мадам монталини войдя в комнату, испустила изумленный возглас, который привлек его внимание. — О, так это хозяйка! — осведомился Скелли. — Это мадам монталини сказала кот. — В таком случае, — сказал мистер Скелли, — Извлекая из кармана какой-то небольшой документ И медленно его разворачивая Вот приказ о наложении и ареста на имущество и Если вы не уплатите Мы сейчас же обойдем весь дом И составим опись Бедная мадам Анталини В горе начала ломать руки И позвонила, призывая мужа Покончив с этим, она упала в кресло И в обморок одновременно. Однако джентльмены отнюдь не были обескуражены этим событием, и мистер Скелли, облокотившись на манекен в нарядном платье, плечи мистера Скелли были видны над ним, как видны были бы плечи леди, для которой предназначалось платье, если бы она его надела, сдвинул шляпу на бекрень и почесал голову с полным равнодушием. Его друг мистер Тикс, воспользовавшись случаем Обозреть помещение, прежде чем приступить к делу, стоял с инвентарной книгой под мышкой и со шляпой в руке, мысленно определяет цену каждой вещи, находившейся в поле зрения. Таково было положение и дел, когда в комнату вбежал мистер Монталини. А так, как сей отменный джентльмен в дни своей холостой жизни поддерживал близкое общение с собратьями мистера Скелли, И вдобавок отнюдь не был застигнут врасплох то, что случившимся волнующим событием, то он только пожал плечами, засунул руки поглубже в карманы, поднял брови, просвистал два-три такта, изрыгнул два-три проклятия, и, усевшись верхом на стул, с великим спокойствием и выдержкой постарался наилучшим образом встретить такой оборот дел. — Сколько всего, черт побери! — Был первый заданный им вопрос. — Тысяча пятьсот двадцать семь фунтов, четыре шеллинга девять пенсов и полпенни, — ответил мистер Скелли, оставаясь совершенно неподвижным. — К черту, полпенни! — нетерпеливо сказал мистер Монтальини. — Разумеется, если вам угодно, — отозвался мистер Скелли, — а также и девять пенсов. Нам-то все равно, хотя бы 1527 фунтов отправились туда же, — заметил мистер Тикс. — Нам наплевать, — подтвердил Скелли. — Ну-с, — помолчав, — продолжал этот джентльмен, — что нам предпринять? — Что это? Только маленький крах или полное разорение? — Банкротство. Вот что это такое. Прекрасно. В таком случае, мистер Тон Тикс, эсквайр, вы должны уведомить вашего ангела, жену и любезное семейство, что три ночи вы не будете ночевать дома и займетесь своим делом здесь. — И зачем только леди так терзается? — продолжал мистер Скелли. — Вероятно, за добрую половину того, что здесь есть, не уплачено, а это должно послужить ей утешением. С такими замечаниями, в которых приятная шутливость сочеталась с разумной моральной поддержкой в затруднительных обстоятельствах, мистер Скелли приступил к описи имущества. И в этой деликатной работе ему существенно помогли необгроменный такт и опытность мистера Тикса, оценщика. — Усладительная чаша моего счастья! — вымолвил мистер Монтолини, с покаянным видом подходя к жене. Согласна ли ты слушать меня в течение двух минут? — О, не говори со мной, — рыдая ответила жена, — ты меня разорил, и этого достаточно. Едва услышав эти слова, произнесенные тоном, скорбным и суровым, мистер Монтолини, который, несомненно, хорошо обдумал свою роль, отступил на несколько шагов, придал своему лицу выражение беспредельной душевной муки, И опрометью выбежал из комнаты, а вскоре после этого услышали, как наверху, в туалетной комнате с силой, захлопнулась дверь. — Мисс Никльби! — скричала мадам Монталини, когда этот звук коснулся ее слуха. — Ради бога, скорее, он покончит с собой! Я говорила с ним сурово, а он этого не перенесет. — Альфред! Мой ненаглядный Альфред! С такими возгласами она бросилась наверх, а следом за ней Кэт которая, хотя и не вполне разделяла опасения нежной жены, была, тем не менее, слегка встревожена. Когда они быстро распахнули дверь туалетной комнаты, их взором предстал мистер Монтолини с симметрично отвернутым воротничком сорочки, точивший столовый нож, а ремень для правки бритв. — Ах! — воскликнул мистер Монтолини. «Помешали — Помешали! И столовый нож мгновенно исчез в кармане халаты мистера Монтолини в то время как глаза мистера Монтолини дико выкатились, а волосы, развивавшиеся в диком беспорядке, перепутались с бакенбардами. «Альфред — Альфред! — вскричала жена, обвивая его руками. — Я не то хотела сказать, не то! — Разорил! Вскричал мистер Монталини: "Неужели я довел до разлению самое лучшее, чистое создание, какое когда-либо благословляло жизнь проклятого бродяги? Проклятие! Пустите меня! В порыве безумия мистер Монталини снова полез за столовым ножом, а когда жена удержала его, схватив за руку, он сделал попытку размозжить себе голову о стену хорошенько позаботившись о том, чтобы находиться от нее на расстоянии, по крайней мере, шести футов. — Успокойся, мой ангел, — сказала мадам, — никто в этом не виноват. Это столько же моя вина, сколько и твоя. Мы еще поживем, хорошо. Приди в себя, Альфред, приди в себя. Мистер Монталини не считал удобным прийти в себя сразу. Но после того, как несколько раз потребовал яду, и попросил какой-нибудь леди или какого-нибудь джентльмена пустить ему пулю в лоб. Более нежные чувства нахлынули на него, и он трогательно расплакался. В таком размягченном состоянии духа он отдал нож, от которого, кстати, был бы рад избавиться, как от предмета неудобного и опасного для кармана халата, и в конце концов позволил нежной спутнице жизни увести его.